Часть вторая. Начало пути. Глава 1. Кажется, я всю жизнь обитаю в сталинке на Солянке. Да это совсем не так. Меня привезли сюда в 9 лет. Вспоминается несчастный тощий пацан с глазами на мокром месте, с туристическим рюкзачком за спиной прижимавший к груди книгу «Белый вождь» рида Всю дорогу он сквозь слезы ее читал. Поводов для плача хватало. Вся его прежняя прекрасная жизнь в один момент рухнула и разлетелась на мелкие осколки. А ведь совсем недавно, буквально несколько дней назад, ничего не предвещало грядущей катастрофы. Прекрасная семья, папа, ответственный работник Министерства просвещения. «Мама!» севшая доброй и вечной в средней школе, душевные ужины с разговорами, когда вся семья собиралась за столом, регулярное совместное посещение кино, театра и цирка, выезды на дачу в 20 километрах от Москвы на выходные. Все закончилось неожиданно быстро. Папа с мамой вдруг взяли, да и разошлись. Быстро и спокойно, без ссор, взаимных претензий, и выяснение отношений. Папа укатил к той женщине на прессию. В квартиру к маме в Кузьминке тут же вселился дядя Леша, помешанный на чистоте и порядке, длинный, тощий мужик с носом, как у пеликана, и плешью на затылке, который тот безуспешно пытался замаскировать прядями волос со всех сторон. Как я понял позже, Оба родителя практически одновременно разочаровались в браке друг с другом и, как в прорубь, с разбега бросились в новые отношения. Насколько мне известно, они до сих пор остаются с теми, с кем тогда связали жизнь. Даже детишек совместных нарожали в повторных браках. И получилось, что я вдруг оказался совершенно ненужным ни для кого из молодоженов. Поэтому меня решено было сплавить К только что вернувшемуся издалительной командировки маминому отцу. К тому времени он уже несколько лет жил совершенно один. Его жена, моя бабушка, умерла лет пять назад от подхваченных жарких странных болезней, бороться с которой отечественная медицина не умела. Оставить меня у него планировалось ненадолго, на пару-тройку месяцев всего, так мне сказали. А получилось навсегда. Мама задерживаться не стала, даже от чая отказалась, торопливо чмокнула меня в мокрую от слез щеку и ускакала к дожидавшемуся ее в живлях шестой модели, суженному и ряженному. А я остался плакать в прихожей. Разувайся, вон тапочки, худощавый, абсолютно седой мужчина погладил меня жесткой ладонью по голове. И прекращай уже разводить сырость. Вы не понимаете донеслось сквозь рыдание. «Все, я прекрасно понимаю. Не говори мне вы, называй дедом. А плакать все-таки прекращай. Ты же мужчина». «Да», — без особой уверенности подтвердил я. «Ну а мужчина не плачет? Пойдем, покажу, где будешь жить». Оставив прихожей рюкзак и прижимая к груди томик Майнрида, я вошел в ставший для меня родным дом. Вошел в гостиную, и уставился на тогда еще единственное фото на стене. Трое мужчин в форме, до фоне здания с острой крышей. Кирхи, как узнал позднее. Слева дядя Юра, справа дядя Степан, посередине я. Прошло сколько-то лет, и немногие те, кто бывали у нас в квартире, удивлялись, да сколько я, к двадцати многим годам, сделался похожим на того парня, что посередине. Это моя комната, скорее камерет. Двухтомбовый письменный стол с полкреслом, пара стульев, небольшой сейф, диван, книжный пол до потолка. Я тут же прилип глазами. В углу набор гантелей, парагир, эспандер, резиновый манекен на постаминке, пара боксерских перчаток на гвозде. Зачем все это? У нас дома отродясь такого не было. Папа говорил, что спорт... Удел дебилов. — Чтобы не рассыпаться, — усмехнулся дед и тут же вручил мне пару самых маленьких гантелей. — Это тебе. — Кем хочешь стать, когда вырастешь? — Хочу работать в библиотеке, — твердо заявил я. «Почему — Почему? Он, видно, ожидал услышать что-то другое. Мачишки в моем возрасте обычно примеряли на себя совсем другие профессии, потому что там много разных книг. Он улыбнулся, покачал головой. «Ответ толковый!» «Вопрос был глупый, прости. Пойдем, покажу тебе твою комнату, ну и все остальное».